Глава 22. вторая. Придется все-таки выходить из уютного донжона во двор замка и там биться. Для этого мне понадобится шлем хозяина, и я какое-то время ищу его. Заодно знакомлюсь с расположением комнат, нахожу подходящую для моего замысла на третьем этаже и загоняю в ней женщин и детей. Комната совсем маленькая, все едва влезают стоя. Я помогаю утрамбоваться детско-женскому коллективу не обращая внимания на недовольные возгласы дворянской прослойки, что их голубую кровь так плотно к прислуге прижимают. «Ничего, пора привыкать к всеобщему равенству в нашем наднациональном образовании», усмехнулся я про себя. «Ну и хорошо, меньше дергаться будут», понимаю я, придвигая крепкой двери пару тяжеленных комодов из цельного дерева. «Все, руки у меня развязаны, пора замок брать». Стучать в ворота донжона давно перестали, после первого выстрела из арбалета, да и так просто их не взять, тут реально таран нужен. На первом этаже я нахожу доспехи хозяина, и среди них лежит шлем, подходящий мне, со сплошным забралом и узкой щелью для глаз. Не очень удачный вариант, кругозор очень ограничен, бормочу себе и все равно напяливаю его на голову. У защитников замка еще остался минимум один арбалет, и в башне засел лучник, Может, что даже и не один. Да и так умельцев с боевыми ножами хватает. Могут и копьем кинуть с горяча. Поэтому первым делом берегу свое мужественное лицо и красивый затылок, недавно хорошо пострадавший от удара слепую. Придется все-таки в суровой свалке добраться до ворот решетки. Хотя, пока я защищаю башню, можно крикнуть нашим, чтобы лезли на стены по лестницам и помогали брать замок. Кто-то из них погибнет, без этого никак не получается». Лупеть придется защитников не жалеющий, только это норма жизни в средневековье, особенно когда пришел непрошенным в гости и уходить не собираешься. Я вхожу в имение, распахиваю одну створку ворот донжона на немного и осматриваюсь. Рядом никого нет, все княхты на стенах и в башне, без мудрого руководства Ортом и Старшим стражи пока не сильно проявляют инициативу. Тела Орта и Джурака уже утащили куда-то, что тоже хорошо». Под ногами не валяются, однако сопротивление в замке обезглавлено с первой минуты штурма. Ну ладно, со второй минуты. Я проскальзываю на улицу, закрываю створку обратно и отхожу от донжона, когда слышу, что кто-то из стражи обратил внимание на открывшуюся часть ворот. Только не видя никого, они решили, что это захватчик выглянул наружу и не рискнул появиться на свет белый, а остался внутри укрепления. Сейчас держат под прицелом наверняка сами ворота донжона. Вряд ли кто сейчас побежит со стены проверять, закрыты ворота по-прежнему или уже нет. Не до этого народу в железе и шлемах. Правда, мой же опытный взгляд сразу замечает, что кольчуги имеются далеко не у каждого стражника, как и положено в не слишком зажиточном владении. Это тебе не очень богатый орд Вильбург из Криденсберга, который всех стражников одел в броню. Здесь проживал самый обычный орд, хозяин самого обычного замка Шлоссен поэтому и воины у него в основном без кольчуг и дорогих шлемов. Все так попроще выглядят, зато воевать умеют хорошо и крепки и морально. Слышу, как что-то кричат кнехты из башни моим людям, которые дисциплинированно ждут на безопасной дистанции, просто нервируя своим видом защитников замка. Просят приблизиться, наверное, однако дураков среди моих людей нет. Я уже подошел к двери в башню, приоткрываю ее и слышу голоса со второго этажа, доносящиеся до меня. «Плохо, что лесенка наверх очень тесная. Хорошо, что засов на двери имеется, поэтому я закрываю его». И поднимаюсь к воинам, не на шутку увлекшимся обсуждением, на очень интересную всем им тему, почему эти придурки хотят штурмовать замок едва ли не меньшим числом, чем имеется здесь невероятно смелых и сильных воинов для защиты почти неприступного укрепления. Услышав такое определение про себя любимых, Я заскакиваю наверх и сразу наношу пару ударов, выбивая близко стоящих арбалетчика и лучника. Потом включаю мельницу. Оставшиеся четверо кнехтов сносят ураган из моего меча и необычайной скорости и силы им управляющий. Задеваю пару раз мечом за низкий потолок башни, поэтому двое кнехтов не совсем убиты кривыми ударами и теперь ругаются громко, отчетливо понимая, что их убивает богомерзкий воин-невидимка, А они ничего поделать не могут. Только услышать их некому, других защитников рядом нет, а мои воины точно ничего не расслышат вдалеке. Добиваю последних и контролирую всех. Потом начинаю разбираться с воротом решетки и, хорошенько напрягшись, поднимаю ее, после чего стопорю барабан чем то мечом. Выхожу из умения и выглядываю в бойницу, однако наши меня рассмотреть не могут, хотя заметили, что решетка поднялась. Машу им рукой, снимая на минуту шлем с головы, теперь они замечают меня, сразу же переходят в голоб, чтобы быстрее оказаться около ворот. Я же примиряюсь к оставшемуся валяться в башне-арбалету и заряжаю его, потом выглядываю на стену, где вижу нескольких стражников, собирающихся оборонять замок от приближающегося врага. Попадаю в первого стражника, потом закрываю дверь и перехожу на противоположную сторону башни, где вижу такую же кучку защитников». Опять выстрел в упор, и кнехты убегают куда-то назад по стене. Зато с другой стороны начинают ломиться в дверь с удвоенной силой. Все же не испугались смелые стражники одного убитого и хотят доказать мне свой характер. Ни у кого из оставшихся кнехтов я не увидел в руках чего-то стреляющего, поэтому сбегаю вниз по узкой лесенке и, открыв дверь, сразу же оказываюсь около ворот. Бросаюсь к ним и тащу изо всех сил здоровенный брус, которым заложены ворота. Сзади слышу крики защитников. Стрелять, похоже, по мне и мне из чего. Поэтому пока в меня летят только угрозы и обещания разодрать кое-какие части тела. Когда наконец-то доберутся до меня это кого проходимца. Пока я выбиваю брус и бросаю его на камни двора, до меня успевают добраться трое самых смелых кнехтов, двое взрослых таких мужиков и один совсем молодой, с копьем в руках. Готовся к смерти, Кричит первый и бросается на меня с могучим ударом. Через долю секунды его меч улетает в сторону данжона и, ударившись о стену, падает в снег. Приходит очередь второго смельчака, однако и его меч оказывается там же. У этого стражника, как и у первого, как видно, сразу пропадает всякое желание и дальше сражаться с таким сильно могучим рыцарем. «Давайте, сдавайтесь, жизнь станет гораздо лучше. Успеваю я предложить обоим» как меня довольно резко атакует копейщик. Срубаю конец копья и добавляю молодому по голове плашмя. Он грухается на камне без сознания. Такой резкий и молодой получить должен больше остальных. Не видишь что ли, что взрослые мужчины разговаривают? Что бы придумали княк, то я не знаю. В этот момент мои воины распахивают створки ворот и толпой врываются в замок. Разбегаются по двору и начинают подниматься на стены, Опять пятеро берут на прицел оставшихся защитников замка. «Сдаемся!» — успевают крикнуть обезоруженные княхты, а остальные сильно задумались, видя, что творится внизу. «Их осталось всего около двенадцати после бойни в башне, и моих воинов уже в два раза больше вокруг них». «Сдаемся!» — кричат и остальные, бросая оружие и поднимая руки. «Все вниз, оружие бросить, руки поднять вверх, собраться около донжона». Команду я, сняв шлем, и сам присматриваю за потянувшимися вниз стражниками. Мои парни захватывают стремительно замок, уже неплохо знакомы с таким делом по жизни, выгоняют во двор всех кнехтов, прислугу и дворовых мужиков. Все собираемся во дворе, расскажу вам о новой жизни, которая всех вас ждет. Фу, теперь можно передохнуть. Я посылаю Кнопфа с парой парней проверить донжон и всех женщин с детьми тоже гнать вниз. «Они на третьем этаже заперты!» — кричу я ему вслед. Такая, наблюдая за народом, мои воины собрали всех, кого нашли. В замке проживало всего с пять мужиков и десяток баб. Еще пятнадцать кнехтов смогли выжить. Жаль, что не все остались в живых для будущей службы. Пришлось 12 кнехтов прибить, да еще самого Орта с его командиром стражи. Ну, этих лучше в полу схватки успокоить, чем потом по подземельям таскать. Только как вышло, так вышло. Переживать не буду. Привык давно уже к таким раскладам. Хотел незаметно добраться до ворот и решить с ними вопрос. Теперь понимаю, что стража оказалась верна своему хозяину, и так просто все равно бы не сдалась. Тем более, что при живом хозяине и его правой руке, сильно могучем воине. Скорее все жители, стражники, которые выжили, конечно, и дворяне оставшиеся, собраны внизу. Теперь я выступаю перед ними с программной речью. Значит так. Замок Шлоссен переходит под управление Ордена Мастеров и теперь является частью Народной Республики вместе с замками Венсен и Криденсберг. Власть над ним осуществляем мы, мастера Серый и Норли. Здесь остаются все простые мужики и обслуга, кроме приближенных к прежним правителям. Приближенные отправляются вместе с выжившими хозяевами в ссылку на Север, где будут перевоспитываться трудом на благо народа Севера, опять же находящегося под управлением Ордена Мастеров. Да, все эти управляющие, мажордомы и лично преданные няньки и поварихи пусть пользу приносят в поселениях, чем просто так ударят нам в спину, где у них не окажется никаких союзников и знакомых изначально. Я перевожу дыхание и сыплю свою мудрость дальше. Из прежней стражи в замке остается два воина, чтобы помочь новым стражникам замка войти в курс дела. «Скоро приедет один из моих помощников и составит список имеющегося добра в замке. Что-то будет вывезено, что-то, наоборот, привезено на хранение. Это уже ему решать. Комендантом замка остается один из доверенных людей командира Кнопфа. Кнопф, распорядись. Теперь сажаем всех дворян и прислугу при них в сани и посещаем наши новые владения, рыбацкую деревню и оба принадлежавшее раньше местному орту. Показываем, что стало с прежней властью И кто теперь собирает налоги и пошлины с местного населения? Орта с дворжиком тоже закинуть в сани. Кнопф, мобилизуй пленников на это дело. Кнопф оставляет одного из наемников пока налаживать новую жизнь. Десяток обычных воинов остаются с ним и пара местных княхтов. Те, кто имеет тут жену и готов преданно служить новой власти, как рассказывают теперь сами. Эвакуируемых как раз на пару саней набралось. Дворянка, трое детей... Нянька, повариха и еще управляющий замком, к которому можно присмотреться со временем, но точно не стоит оставлять сейчас. Через час после захвата замка пленники погружены в сани, сдавшиеся стражники топают пешком, назначенные охранять остаются во дворе и слушают приказы нового коменданта по охране нового укрепленного владения народной власти. Еще пару часов тратим на то, чтобы объехать два села и рыбацкую деревушку, где все могут убедиться что старые хозяева смирно сидят и безжизненно лежат в санях. А новая власть сразу же снижает налоги и разрешает беспошлино торговать в Жомбурге и рядом с ним с уплатой небольшой части в казну. Новым жителям Народной Республики сразу объявляю, что будет с теми, кто решит продавать товары мимо нашей мытни. Чтобы потом не говорили, что не знали. Ну, от новых налогов и свободы торговать около солидного городка Искренняя радость от таких приказов новой власти неудержимо охватывает селян и рыбаков. Дворянка и ее помощницы могут наглядно убедиться, что желающих проливать кровь за нее или даже сострадать ее судьбе точно нет среди довольного народа. А задиристому орту, привлекшему к себе своей захватнической политикой пристальное внимание мастеров ордена, уже совсем все равно, куда отправляются его жена и дети, а также верные стражники». Теперь мы торопимся к обеду в замок, где сдаем в казарму пленников, дворян же с прислугой отправляем в подземелье. Пусть посмотрят на отсидевших месяц других жен павших ортов и детей, заодно порадуются, что уже завтра их отправят в места, где воздух свежий и чистый, а дышать им можно полной грудью. Арестованных купцов, наоборот, поднимают наверх, чтобы освободить камеры, и я быстро объявляю им свою волю. За крайнюю глупую попытку наладить торговлю без уплаты маленькой пошлины, ваш товар, лошади и подводы конфискуются в пользу нашего замка. Выкуп за каждого из вас по 200 даллеров. Никаких больше разговоров. Отмахиваюсь я от возражений, и купцов гонят также в казарму, где оставляют одну комнату для пленников и заложников. Кроме стражников подержать пару дней под арестом, пусть пообщаются с местными и поймут, какую жизнь мы им предлагаем. «Совсем не согласных отправить потом на тяжелые работы, снег там убирать или дороги тарить. Остальных раскидаешь по Криденсбергу и Венсану. Понятно?» «Понятно, мастер. Вы, значит, скоро уезжаете?» «Придется. Едем тем же составом в скалу. Пора всех прокачать. Это на один день делов. Потом вернемся, и ты отправишься со своими приближенными туда». «Отлично, мастер серый. Как раз хотел вас просить снова оказаться в скале, радуется Кромис». Завтра дворянки с детьми отправляются с нами на север. Там они медленно поедут на санях до первого поселения. Приготовь конвой для этого дела. Мы быстро поскочим в скалу и потом на месте решим, что с ними делать. Это правильно. Здесь им делать нечего. Только кормить их и жалобы слушать на трудную жизнь в подземелье, поддерживает комендант замка мое намерение убрать с глаз подальше дворянское сословие. До вечера я еще раз навестил Жомбург поручил Ражеру найти работу для наших трофейных подвод и пока арестованных мужиков. Пусть возят товары около Жомбурга, если работа найдется. О, работы много, именно с перевозкой связанной. Без дела стоять не будут. Оплатить будем или чисто заеду. Плати среднюю плату и корми хорошо. Глядишь, еще при нас и останутся, когда вину отработают. Тем более, что пока они при нас, лошади и телеги как бы при них. А как соберутся уйти? Тогда уже только наши. Потом быстро темнеет, я занимаюсь делами в замке, обсуждая вечером при свечах за столом со своими приближенными наши дальнейшие планы. Ну что, другие любезные, вот и приросла наша молодая республика еще двумя селами с парой сотен дворов, рыбацкой деревушкой на тридцать дворов, земельными угодьями немалыми и еще одним замком, который теперь надежно прикрывает наши земли с востока. Ну, мастер, лишних замков не бывает» соглашается Кнопф. «Теперь все соседи Орты поймут, что им грозит за нападение на наших людей. Да, сидел бы тихо владелец Шлоссена, глядишь и договорился бы с нами. Торговал бы с прибылью хорошей на том же рынке около Жомбурга. Однако подвела его спесь дворянская. Правда, без наших орденских умений взять его замок мы никак не смогли бы. Откуда ему об этом знать, сердечному? Однако что случилось, то случилось». Будет наша теперь крепость. Не отдавать же ее обратно, милый Артеси, пошутил я, и все присутствующие мужики дружно заржали на эту немудренную шутку. Утром мы выезжаем с Кнопфом, его людьми и арбалетчиками, с нами едут крехи озареванные дворянки с детьми, понимают, что отправляются в ссылку, из которой не убежишь. Да и никакого дворянина в тех местах не найдешь, хотя бы для разговора галантного. Одно быдло там по их понятиям. Ничего. Проверим на них ленинскую теорию о перевоспитании трудом. Если с ортесами и не получится, может их дети хоть за ум возьмутся со временем. Или не возьмутся. Это уже их личный выбор будет. Надоело возиться с лишними людьми при нашем социальном строе. Переправа проходит спокойно, лошади остаются у сопровождающих. На той стороне нас встречаются они, конфискованные во всех поселениях, для нас и пленников». Мы уезжаем быстрее к линии местного фронта, а по дороге слушаем рассказы местных воинов о положении дел на передовой. «Нового ничего, мастер. Наши подтянули щиты вплотную к их укреплениям, постоянно обстреливаем их. Мастер Норль каждый день присылает гонцов нашим командирам, сообщает, как у них дела. А потери какие с вашей стороны?» – спрашиваю я, слова охотливого крестьянина. «До четверых потеряли за три последних дня. Все отстрел». Зато и у стражей нескольких подстрелили. Это точно, что болты цели нашли. Только сколько точно покойников с той стороны добавилось, никто не знает. Жаль, что штурм не прошел еще. В обход идти так неохота, замечаю я и задумываясь. «Да ничего, мастер, дорога вокруг скалы хорошая уже проложена и накатана». Мастер Норль приказал санями раскатать, чтобы ноги не сбивать. «Вот за пару дней все устроили. Можно также на санях ехать». Иногда только слезать и подталкивать приходится сами сани. Радует меня возщик. Это другое дело. Я тоже доволен, как и мои спутники. Заезжаем в первое поселение, где пока будут жить дворянки с детьми и обслугой. Так, сразу их на работу. Давайте посильную и кормите хорошо, как себя. Больные пусть отлежатся немного на хорошем питании. И тоже на работу. Инструктирую коменданта поселения одного из вожаков. А если откажутся... Задает он резонный вопрос, почесывая затылок. «Тогда посадите в холодный дом с детьми и кормите чуть-чуть, пока не одумаются. Прислугу сразу отделите и тоже на работу отдельно отправляйте. Эти не должны спорить. Сам решаю, где рабочие руки требуются. Раздумываю я над ситуацией. А если великий мастер совсем от работы откажется? Тогда пусть помирают, значит так тому и быть. Что у нас тут, санаторий что ли? Употребляю я в сердцах земное слово». Короче так, или работают, или пусть готовятся к похоронам. Да выйдут на работу, как пару дней померзнут и поголодают без горячей еды. Понимая я, что в здравом уме никто своих детей на смерть голодную не обречет. Во втором поселении остаемся на ночлег. Отдаю им в пользование повариху с нянькой и управляющего Шолосона. Провожу совещание с крестьянскими вожаками, лично проверяя линию соприкосновения. Какой сигнал идти на штурм от мастера Норля? «Сначала два небольших костра на стенах, через половину дня уже большой костер, и тогда сразу штурмуем», отвечает один из вожаков, остальные кивают согласно, что все так и обговорено. «Ну, костер на стене, возвышающийся над речной частью города, наблюдатели наших отрядов не прозевают со своих постов на деревьях». Мелькнула мысль, чтобы помочь нашим со штурмом, может даже самому пойти под умением и часовых вырубить на первой линии укреплений. Однако, подумав, я сам отказался от такой идеи. Это нужно с приятелем договариваться, если готовить штурм. Так нет никакого смысла брать первую линию без поддержки с его стороны. Стражи со второй линией укреплений кинутся в атаку, и много христиан погибнет, как бы я ни махал мечом. Они же тут совсем не прокачаны, все до единого нулевки, никакие соперники для стражей, просто смазка для их копий. Вот доберусь до скалы, сам проверюсь, и запущу процесс прокачки моих людей, поговорю с Норлем, и тогда что-то решим. Уезжать за наемниками, когда еще не взят город под скалой, неправильное дело. Оставлять такую занозу в нашей заднице я точно не стану. Выехали рано утром, и уже после обеда оказались перед двумя срубами, где греется дежурная смена. Дорога и правда прошла совсем незаметно, когда можно дремать в санях, укрывшись теплым трофейным пологом потом подъем наверх по нормальной крепкой лестнице, и вот я оказываюсь со своими людьми перед стеной, в которой спрятан вход в скалу.